Глава тринадцатая. Переживание за дочь чуть до беды не довело. Но Любомир сказал, что план беса ему не подходит. Нужно продумать по-другому. Главное, чтобы женщина могла иметь детей и хотела родить ребенка. Можно и объявление дать в службе знакомств, он сам решит. Бес немного обиделся, но куда они друг без друга? Главное, поняли, что таких, кто имеет отношение к ведьмам и к властям, лучше не трогать. Любомир зашел в дом, с сожалением посмотрел на выломанные ОМОНом двери. На дворе не лето, залепил салофаном, чтобы не дуло, наложил иллюзию для посторонних и начал сам готовить ужин. В баню уже не хотелось. Да, а он и не подумал, что если у молодой женщины муж крупный фермер здесь, то и неприятности могут быть крупные. Тем временем бабушка с Катей ехали домой. Был уже вечер. Катя и так полдня была на работе, потом и, не поев, толком поехала. Волнение передалось дочке, она всхлипывала во сне. Конечно, Кате очень хотелось увидеть, как бабушка будет работать с Алисой, но у нее были свои обязанности, двое детей. Сергей не спрашивал ни о чем, знал, не расскажут. Но Катя, когда высадили бабушку у ее дома, решила рассказать все мужу. «А что, он должен быть хоть немного в курсе происходящего». Она и рассказала ему. «Сережа, только ты не расстраивайся. Наверное, во мне начала просыпаться сила. Хочу, чтобы ты это знал». «Катюша, можно подумать, что я не догадывался. Главное, о семье не забывай. А то я вижу, как твоя бабушка практически без выходных принимает людей, работает на износ. Думаешь, не видел, как она устала сегодня? А ведь она не молодая. И сегодня ей должны привезти Алису. Будет с ней работать». «А что с Алисой, кстати?» «Пока не подниму детей, так принимать людей не буду, Сереженька». А Алису выкрал один гад и лишил ее памяти. Наверное, хотел использовать ее в каких-то целях или выкуп потребовать. Хорошо, Федор Афанасьевич сумел ОМОН вызвать, иначе пришлось бы нам с бабушкой вступать в бой. «В бой? Какой бой?» «Ну, не рукопашный, конечно. Я и сама не представляю, как это. Бабушка бы объяснила». — Хорошо, что все обошлось, и хорошо, что ты не возмущаешься. Я так рада, что ты у меня такой понимающий, Сереженька. Понимаю, пришлось открыться, но неужели бы Алису не спасли бы? — Все правильно ты сделала, а в остальном у тебя есть я. Значит, тогда, когда ты звонила, это не бабушка видела аварию, а ты... Катя только вздохнула и кивнула головой. Они уже приехали к Павлу Петровичу, нужно было забрать домой Андрюшку. Дома Сергей взял на себя часть обязанностей, приготовил ужин, пока Катя занималась Аней, быстренько искупав ее, покормив и уложив спать. Потом позанималась с сыном, расспросила его, чем занимался у дедушки, чем его угощала бабушка Оля. Андрюша уже не помнил о том, как он отгонял от деда тень с крыльями. Они разговаривали, пока сын не уснул. Потом Катя вышла во двор, обошла вдоль всей ограды, проверила защиту, И только тогда зашла в спальню. Там ее уже ожидал муж. День наконец-то подошел к концу. Но не у Воронихи. Алису привез к ней Федор Афанасьевич сам. Он не доверял сейчас никому. Видел, какую растерянную и ничего не понимающую привезли ее ребята из АМОНа. Видел, что она не узнавала ни его, ни мужа. Вот и сейчас он привез ее к ведьме, а та сидела в машине и ничего не понимала. Ворониха подошла к машине, отец открыл дверь, выпуская дочь. Та встала и озиралась, не могла ничего вспомнить. Сердце у Афанасьевича сжалось, но ведьма посмотрела в глаза Алисе, затем сказала ей, чтобы та шла за ней. Ворониха повернулась к Афанасьевичу. — А ты чего стоишь? Иди с нами. Завела обоих в свою комнату, потом вышла на кухню, взяла стакан, накапала в него чего-то из бутылки из сундука и, долив воды, дала ему выпить. «Выпей, а то домой не доедешь. И успокойся, верну я дочери память. Приедешь завтра в обед, дам тебе трав, а то ты сегодня очень переволновался. Сейчас, прости, должна заниматься дочкой, а то неизвестно, как ее запрограммировали. Часам к одиннадцати завтра приедешь за ней. Ступай, калитку закроешь сам, мне некогда». Афанасьевич чуть успокоился и ушел. а бабушка занялась делом. Пришлось ей снимать чужое колдовство и бесовскую программу, а это не так и просто. Нужно было очистить ее память от ложных воспоминаний, а потом вернуть ей ее память. А это было очень сложно. Почти до утра трудилась ворониха, а потом, положив Алису в горнице, сама уснула рядом. Проснулись обе в десять утра. Была посетительница, но хорошо, что местная. Она как-то знала, что ведьма сегодня не примет, но все равно решила пойти. А вдруг? Помощник бабушки в таких случаях успевал всем сообщить, что сегодня лучше не ехать к Воронихе. Как он это делал? А просто у человека вдруг появлялась мысль, что сегодня лучше не ехать. Алиса проснулась первой. С удивлением рассматривала уже знакомую ей обстановку, постепенно припоминая то, что вчера произошло. Она вспомнила, как ехала домой. как рядом с ней сел мужчина с разноцветными глазами, вспомнила, что пошла с ним в его дом и почему-то решила, что он и есть ее муж. Вспомнила, как носила ведра с водой, как готовила в каком-то доме кушать, а мужчина гладил ее по спине, а потом налетел спецназ, мужчина исчез, а ее повезли к ее отцу. Вспоминалось урывками, но постепенно память к ней возвращалась. Главное, она точно помнила, что мужчина ничего ей плохого не сделал, только гладил по спине. Рядом спала бабушка Света. Она ее опять спасла. Видно было, что у бабушки нездоровый вид. Алиса не помнила, что было с того момента, как приехала сюда с отцом. «Ой, нужно позвонить Антону. Как он?» Она тихонько встала, вышла в сене, там висела ее куртка, но она там не нашла свою сумку. «Неужели оставила там?» «Там ведь и документы, и телефон!» Она вышла во двор. За воротами стояла машина Антона. В ней сидел муж. Увидев Алису, он заулыбался. Он ждал ее тут с восьми утра. Сказал тестю, что заберет ее сам. Она хотела его впустить во двор, но калитка не открывалась. Бабушка запирала ее от непрошенных гостей. Но тут же и бабушка проснулась. Антон вошел во двор. «Бабушка Света, вы снова спасли меня!» «Только вот моя сумка с документами осталась там», — обратилась она к Воронихе. «Нет, Алиса, кто-то из омоновцев увидел сумку женскую, когда обыскивали дом, и взял с собой. Они мне отдали сумку, так что все нормально, все на месте, я проверил. Бабушка Света, смогу ли я когда-нибудь отблагодарить вас за все? Вы столько раз спасали и меня, и Алису». «Ну, работа у меня такая, что ж делать?» — пожала плечами бабушка. И добавила, что сейчас должен приехать Федор Афанасьевич. Вот его сейчас тоже спасать нужно. Вчера он сильно переволновался за свою дочь. Вы позвоните, пусть с Оксаной приедет. Я ей расскажу, как принимать травку и настойку, а то может закончиться печально. Антон сразу набрал тестя, чтобы тот захватил с собой Оксану. Но Федор Афанасьевич сказал, что плохо себя чувствует и приехать не может. Пришлось бабушке давать инструкции Алисе, давать ей все травы и лекарства. — Ты сейчас сразу к отцу поезжай, кабы еще и успела, а завтра привезите его ко мне, буду лечить еще и руками. Поторопись, не задерживайся, — напутствовала бабушка. — Какой там задерживаться? Антон с Алисой сразу поехали к отцу. Оксана из за ним смотрела, и за маленьким Артемом. Ну ничего, все обошлось. Завтра привез Антон тестя с Оксаной к бабушке на лечение. Бабушка сразу после их отъезда пошла на свое место за домом и стала подпитываться силой земли.